Дядя Савили схватил тряпку, попробовал пальцем, посмотрел на свет. Вся вежливость его слетела. Вы просто негодяй. Передо мной встало одутловатое и темно-багровое лицо Льва Львовича, и он прохрипел вон. Я щелкнул его в нос, и он присел и дополз до стула. Вы Ходите, доктор? Нет, я еще посижу. Я не знаю, имею ли я право продать масло. С одной стороны, я его завоевал, но с другой стороны, какой же это трофей? Топлёное русское масло. Что это за репарация? Я ушел. Я вышел удовлетворенный. Вообще, я все чаще и чаще начал чувствовать удовлетворение. Я боялся, что это удовлетворение исчезнет. Хорошо б с таким чувством уехать на Урал. По коридору расхаживал Черпанов. Я решил, что он поджидает меня. Я резко подошел к нему. «К кому идти?» — спросил я храбро. Он посмотрел удивленно. «Вы слышали?» — Мазурский удрал. Неоднократно я от вас. Что ж, одним дураком меньше. Знаю также, что костюм он продал Ларвину и старухи за продовольствие и лекарство. Я себя чувствую прекрасно. И на худой конец, если вы меня поддержите в смысле драчки, то я могу помочь вам столкнуть лбами старуху и Ларвина в надежде, конечно, что из этого толчка вырастет костюм, «Вспоминается мне по этому случаю рассказ...» Но Черпанов не выразил удовольствия по поводу моего рассказа. Он прошел в ванную, я за ним. Я настаивал, что необходимо идти к Ларвину. «Да что вас огорчает!» — воскликнул я. «В конце концов, я один могу пойти». Но Мазурский исчез. Однако костюм здесь? Или вас огорчает, что вы его не имеете возможности захватить на Урал? Боюсь, что он организовал бы пропажу лучших ваших станков на комбинате. Черпанов сидел на ванне и перебирал книжки. На Урал ничего. Когда я его повезу? Ну вот когда он сам поехал, как вы предполагаете, что Мазурский поехал на Урал? А куда же ему ехать иначе? Он может выбрать место потеплее. Но ведь там же нет шести братьев лепидей То есть вы думаете, что он поехал к ним? Он же не спортсмен. Черпанов вздохнул. «А какие они спортсмены?» «Ну, то есть они спортсмены, даже хорошие, но редкий человек занимается прямым своим делом». А если такие интриганы предупреждают меня, больше всего Черпанов, остерегайся Мазурского, то значит предупреждения их очень и очень не лишние». «Остановись», — говорят. «Остерегайся, то есть я должен понять, что вы приехали сюда». По предложению так называемых «шести братьев» лебедей? Ну, не от них прямо, но по их совету. Позвольте, они что ли принимают участие в строительстве комбината? Ну, не принимают прямо, но косвенно имеют большое значение. Физическое возрождение человека, к которому там стремятся наряду с психическим, которым заведую я вдруг выдвинула их в первый ряд. Судите сами, люди приехали с полным набором физических инструментов в виде тенниса, футбола, волейбола, бухты и тому подобного, вплоть до городков. А что я могу предложить в области психической ни одной умственной игры? Я только всему этому планы составляю. Скажем, волейбол. Ну, вот они вышли вперед меня и начали влиять на дирекцию. А Мазурский приедет и разоблачит меня перед ними». И они захватят психическую часть. Черт его знает, что она болтает. Они могут все даже и Мазурскому передать».